Глава девятая. Нина. А любил ли он меня вообще? Было ли в нем предательство и раньше? Может, он уже неоднократно мне изменял? А я, как слепая идиотка, утверждала, какой у меня преданный и хороший супруг. Как мне с ним повезло. Как я счастлива. Он ведь был идеальным. Самая подозрительная жена никогда бы не подумала, что такой заботливый муж может иметь кого-то на стороне. Еще несколько дней назад я именно так и считала. Глупая. Это же насколько нужно было раствориться в муже, чтобы потерять себя. Чтобы, как вот сейчас, пытаться собрать себя по осколкам и, убедившись, что ничего не получается, опустить руки. Целую неделю я не выходила из дома, не отвечала на звонки, сбрасывала даже Юлькины а она трезвонила по пять раз на дню. Я практически ничего не ела, кое-как собиралась силами, чтобы накормить детей и проверить их уроки. На этом силы иссякали, и я просто заваливалась на кровать, закрывала глаза и проваливалась в спасительный сон. Сон, где у нас со Славой все по-прежнему. Никаких ссор, измен, подозрений. Барламов пришел только однажды, И то, когда меня не было дома. Поймал момент. Или так вышло случайно, не знаю. Поговорил с детьми. Сказал им, что пока поживет отдельно. А причину объяснил тем, что со мной у него разногласия. И пока что так нужно. Когда Яна рассказала мне о визите папы и поинтересовалась, что у нас за разногласия, я чуть не засмеялась ребенку в лицо. Разногласия? Свой уход... Невозможные измены он называет разногласиями. В принципе, разумнее и честнее поступков с его стороны я и не ожидала. После его ухода вообще слабо верится в то, что он думает головой, а не тем, что сейчас сует в свою любовницу, в наличии которой и я уже не сомневалась. Пару раз порывалась позвонить ему, крикнуть в трубку. Как ненавижу и презираю за то, что он сделал с нами. Но каждый раз запрещала себе. Я и так достаточно унижена его предательством. И нет, мне не хотелось узнать, кто она. Та, ради которой он так легко бросил семью. Я боялась, боялась, что она окажется намного лучше меня, красивее и умнее. Это был бы контрольный выстрел в мое самолюбие которого и так почти не осталось. Через неделю пожаловала Юлька собственной персоной. Раньше она никогда не появлялась у нас дома из-за Варламова. Тот ее на дух не переносил и был с моей подругой не особо любезен. Она же, мне казалось, немного побаивалась его. Видимо, я слишком долго ее игнорировала, раз осмелилась прийти. — Слушай, мать, ну ты даешь! Перепугала меня до жути. Чего на звонки не отвечаешь? Юлька сбросила с себя куртку и аккуратно заглянула на кухню. — Славки нет, проходи. — А что с тобой случилось? Подруга прищурилась, рассматривая меня придирчивым взглядом. — Ты на моль в обмороке похожа. — А я и есть моль. Неприметная, постаревшая, растолстевшая моль. Брошенка. — А я теперь свободная женщина, Юль. Как хочу, так и выгляжу. Юлькины глаза полезли на лоб, а лицо вытянулось. Я бы обязательно посмеялась над выражением ее лица, если бы могла смеяться, если бы горло не сдавливало тисками. Так, выдохнула и схватив меня за руку, потащила на кухню. Вино есть? Открывай. Мне пришлось долго собираться силами, чтобы наконец заговорить об этом. Не каждый день, знаете ли, меня бросает муж после стольких лет счастливого брака. Видимо, не настолько счастливого, чтобы оставаться в нем до глубокой старости. Боль все еще жила во мне, но сейчас она затаилась, прячась за стеной злости и раздражения. Я рассказывала громко, размахивая руками и ругаясь матом, чего у Юльки глаза стали еще больше. Да, я сама себя с трудом узнавала. Больше не было спокойной Ниночки, Она ушла в мир боли, и там захлебнулась разочарованием. Вместо нее пришла злая сука, которая ненавидела мужа всей душой. Правда, даже она не могла назвать его бывшим. Еще нет. И что ты будешь теперь делать? Я хмотнула. Вопрос на миллион, конечно. Теперь я не знала, что мне делать и как жить дальше, потому что никогда не думала что однажды останусь одна. Я не готовилась к этому, и меня не готовили. Мой любящий муж давал мне железную веру в то, что никогда в моей жизни не случится ничто подобное. А потом сам же ее и отобрал, растоптал на моих глазах и уничтожил, а я из последних сил пытаюсь собрать ее кусочки моей веры. Но уже понимаю, что она умерла не знаю. А что делают в таких случаях?» Глотнула вино и почувствовала, как затошнило «Когда я ела в последний раз? Наверное, в тот день, когда Слава ушел. Не знаю, мать», протянула подруга, играя бокалом. «Я, к примеру, купила боксерскую грушу, назвала именем своего бывшего и лупила ее сутками, пока немного не отпустила. Ленка вон пьет до сих пор». Да мужиков меняет, как перчатки. Главное, чтобы абсистентный синдром не затянулся, а то потом трудно выбираться из этого дерьма. А мой абсистентный синдром сколько будет длиться? Закончится ли он вообще? Или мне придется с ним жить годами? А чего то казалось, что мне уже не выздороветь, не прекратится эта ломка, не заживут эти раны, потому что они очень глубокие до самого сердца. И кровоточит, кровоточит. Предлагаешь купить грушу, напиться и трахнуть первого попавшегося мужика? Я горько усмехнулась и, судя по Юлькиному сочувствующему взгляду, очень жалко. Как минимум? Подруга ободряюще улыбнулась и хлопнула в ладоши. Так все решено. Тебе нужна работа, и у меня даже есть один хороший, прихороший вариантик. Раньше, когда Юлька говорила таким предвкушающим тоном, а ее глаза начинали блестеть, я пугалась и старалась тут же выйти из ее дальновидных, но сумасшедших планов. Сейчас же стало все равно. Абсолютно. Ведь хуже уже быть не может. Вячеслав. Лиана потихоньку зашла в кабинет. На цыпочках прошла к столу. Поставила кофе. Взглянула на него с надеждой и встала у стола. Варламов попытался ее игнорировать, но девушка явно не собиралась никуда уходить и не надоело ей. Каждый день таскается к нему в кабинет и заглядывает в лицо верной собакой. «Что?» – не выдержал ее пристального взгляда. «Я кофе принесла. И так каждый раз. Ей самой не надоело?» «Я вижу, Лиана. Спасибо, конечно. Только это не твоя работа. Это работа моего секретаря». Уже подумал о том, чтобы отправить ее к хренам собачьим в Саратов. Пусть там своему шефу кофе носит. Но понимал, что не она виновата в его ситуации с Ниной. Не она раздражитель. Он сам. И сколько бы ни искал крайнего, в глубине души хорошо понимал, что сам все сотворил. И это бесило. До зубовного скрежета хотелось нажраться, разбить кому-нибудь морду и заявиться к жене с цветами и извинениями. И она бы простила, он знал. Только что это даст? Если их чувства охладели, и больше нет той тяги, что раньше. Стоит ли вообще будить то, что давно умерло в них обоих? Я не пойду. Прошу, не гони меня снова. Леона обошла стол, подошла к нему вплотную и, встав на колени, сложила руки на подлокотники его кресла. Я не могу больше так. Все время вспоминаю, как мы с тобой... Не нужно этого вспоминать. Кажется, я понятным языком тебе объяснил, нет?» Оторвал ее руки. «Вставай». «Нет». Обняла его за ноги. И так осталось сидеть на полу. «Больная, блядь». «Все, меня это достало. Ты завтра же едешь обратно в Саратов. Хватит с меня этих шекспировских страстей!» Попытался встать. Но Лиана так и не отпустила его ноги. «Бля, мне что, силу применять?» Если хочешь, применяй. Я на все согласна. Только не отправляй меня назад. Я все равно не уеду. Там, там мне плохо. Здесь с тобой рядом хорошо. Вячеслав приподнял брови, не веря своим глазам. Как ребенок, честное слово. Ни разу еще такой женщины не видел. Даже его Нина не такая наивная. Слушай, либо ты сейчас же уймешься, либо в офис больше не зайдешь. «Ты поняла меня?» – рякнул на девушку, схватил ее за шиворот и отшвырнул от себя. Лиана с криком приземлилась на пол и заплакала, глядя на него, как на чудовище. А он им и стал. Скоро колотить женщин войдет в привычку. «Уйди!» – резко поднялся и широким шагом направился к двери. Распахнул ее, повернулся к Лиане. «Вон пошла!» Она всхлипнула, поднялась и пробежала мимо него. Хлопнул дверью так, что посыпалась штукатурка. Нет, это уже край. Пора что-то делать с этой ненормальной. Вот никогда не связывался ни с кем. На хрена было начинать? Да еще и на работе. Сам же запрещал любые отношения в офисе. И вот, пожалуйста. Сунул член мне туда, и куча проблем. Нина. Так, дай-ка я на тебя посмотрю. Юлька повернула мое лицо к себе. Аккуратно поправила волосы и начала подтирать помаду. «Юль, хватит! Ты что, меня на панель, что ли, пристраиваешь? Час ожидания, и мои нервы уже сдают. Я вообще не понимаю, зачем мне было наряжаться, делать укладку и краситься, как проститутка. Я на работу пришла устраиваться или шашни крутить с твоим этим хорошим знакомым. А еще я не понимала» почему этот самый знакомый назначил нам встречу в ресторане как то не совсем по деловому впрочем это не единственная причина почему я нервничала тот кого юлька пророчила мне в начальнике сильно опаздывал а я с каждой минутой все больше расклеивалась теряла уверенность которая мне придавала злости на славу я и пошла на эту встречу только для того чтобы доказать варламову что обойдусь без него не сломаюсь И не упаду, чтобы себе доказать, что могу жить без него. Только все равно боль возвращается через какое-то время и снова начинает выдирать внутренности. А я понимаю, что не справлюсь. Накатывает паника. Становится тошно от осознания собственной жалости и бессилия. Я ведь не работала никогда, ни разу в жизни. Даже не представляю, каково это – утром уходить из дома и приходить поздно вечером. Страшно даже представить, я и вне дома. Никогда не задумывалась, что рано или поздно мне придется выбраться из своей уютной раковины и выйти в свет. И теперь я боялась. Как-то раз я попыталась намекнуть Варламову, что не мешало бы и мне поработать. На что он меня высмеял и, снисходительно чмокнув в лоб, велел выбросить эти глупости из головы. И я выбросила, всегда делала все, как он укажет. Ведь он муж, глава семьи, а я его опора. Та, что тыл защищает, очаг хранит. Дура несчастная, наивная идиотка. Тылом я была давно, когда он еще ничего не имел за душой. А теперь стала лишним балластом, который он сбросил при первом же удобном случае. Как ненужную вещь, без капли сочувствия или сожаления. Нет, не на панели. Но женщина всегда должна выглядеть дорого, чтобы слюни у любого мужика текли при виде тебя. И тогда весь мир будет у твоих ног. Юля глотнула шампанского, а я уткнулась в чашку с чаем. А вообще-то в чем-то она права. Несмотря на Юлькину отнюдь неидеальную фигуру и манеру одеваться, как малолетка, броско, ярко и даже немного безвкусно, мужики у нее не переводились. Как только исчезал один, тот же появлялся второй. Она пользовала их и выбрасывала за ненадобностью. Один купил машину, второй оплатил кредит, третий шубку купил. И все вылетели в трубу. Истинная мужа ненавистница Хотя чаще всего мне казалось, что она лишь играет такую роль. Маска на ней. На самом же деле у Юли глубоко романтическая натура. Просто она не нашла еще своего человека. А может, я преувеличиваю, и подруга просто мстит всем мужчинам из-за бывшего. В любом случае, опыт в любовных делах у нее побольше моего будет. Однако я бы не стала доверять Юле свою личную жизнь, ибо через мою постель столько мужиков не пройдет. Хоть я уже почти не жена, но все еще мать, и не хотела бы однажды краснеть перед своими детьми. Им и отца загулявшего достаточно. — О, идет! Не прошло и года! — недовольно буркнула подруга, глядя куда-то мимо меня. — Так? Но ты только не нервничай. Сейчас мы быстренько тебя устроим. Я хотела обернуться, чтобы посмотреть на будущего шефа, если, конечно, это вообще случится, но подумала, что будет некрасиво. Расправила спину, медленно вдохнула. Главное — не нервничать. «Главное не нервничать, главное...» Мужчина поздоровался с Юлькой, извинился за опоздание. А я подумала, что у него очень знакомый голос. Он присел на стул рядом, а я обернулась и обомлела. «Артур? Какого лешего тут происходит?» Вложив в свой взгляд всю ярость и негодование, посмотрела на подругу, что, поджав губы, ждала моей реакции. «Ну, не зараза, а...» «Добрый день, Нина!» «Признаюсь честно, я ждал нашей встречи, как мальчишка. А когда мне позвонила Юля и сказала, что тебе нужна помощь, чуть по пробкам пешком не побежал. Надеюсь, вы не сильно скучали?» Судя по всему, обращался он ко мне, а я все так же сверлила взглядом негодяйку. «Ну, Юлька, ну, зараза!»